510 гуру синтез или гармоническое сочетание красок создает картину или полотно, передающее творимый художником образ. Так и в искусстве синтез будет о с н о в о й творчества. Гармония и синтез не отделимы друг от друга. Гармонию красок можно назвать созвучием. Гармонии созвучие являются о с н о в о й истинного творчества. Сочетание п р о т и в о п о л о ж н о с т и с о з д а е т не диссонанс, но гармонию. Без теней не получаются выпуклости изображений. Без теней не получается ничего. Явление гармонического сочетания противоположных начал создает великие произведения искусства.